Маргарет с любовью. Эпиграф. Эй, приятель, не балуй, если и стукнул, поцелуй. Школьная песенка. Государственная школа Пиреви, где мы живем и учимся на берегу океана. Школа Пиреви – место без забияк. Мы никого не запугиваем. Мы не допустим, чтобы нас запугивали. Мы всегда говорим, когда нас запугивают. Если мы видим, что наших друзей запугивают, у нас хватит смелости громко сказать об этом. Мы говорим забиякам нет.